«Ну и погодка!» – пробурчал Евгения. 24-летний сержант привычным жестом пригладил густые черные волосы, стройный, высокий, с пронзительными карими глазами и открытой белозубой улыбкой. Он заставлял замирать сердца молодых женщин, и он знал об этом. Глядя в его улыбающееся лицо, трудно было поверить, что этот человек работает в милиции. Ничего удивительного. Я еще утром говорил, что будет гроза. Отлинулся Роман Краев, его напарник. Он представлял собой полную противоположность Евгению. Невысокого роста, с широченной грудью и плечами. Шея почти отсутствовала. Фирменная рубашка настолько тесно облегала его мускулистое тело, что грозило лопнуть по швам при любом резком движении. Мощные кулаки, покрытые жесткими волосками, слегка свернутый налево нос, выдавали в нем бывшего боксера. Темно-синие глаза всегда глядели настороженно, словно говоря, «Никому из вас, дорогие мои, я не верю. Будьте добры. Ваши документы выйдите из машины, расставьте пошире ноги, руки за голову и все такое прочее, но вы понимаете меня». Я ведь ничего против вас лично не имею, просто работа у меня такая и тому подобное. На западе загромыхал гром. Дождь лил не переставая, быстро превратив светло-серую, почти белую, раскаленную придорожную пыль в жидкую вязевую кашу. Ветровое стекло машины превратилось в причудливый калейдоскоп бликов и отражений. Закрыл бы окно, зальет, прогудел крепыш с перебитым носом. Евгений покачал головой. Пусть лучше зальет, чем жарится в этой колымаге. Он поглядел на часы, и на лице его появилось унылое выражение. Черт, всего два часа дня, а до конца его смены осталось еще более восьми часов. Барабанная дрожь дождевых капель стала постепенно стихать. Грома больше не объявлялся, лениво спросил Роман, и Евгений обязательно покачнул головой. Громов, парень, что надо. Правда, после повышения он начал было немного зазнаваться, но это у него быстро прошло, сказал он. Жаль, тебя не было на вчерашнем семинаре. Роман достал из нагрудного кармана сигару и, задумчиво повертев ее между пальцами, словно оценивая столь для того, чтобы ее выкурили. Заметив это, Евгений, поморщив нос, Будто его напарник вертел дохлую крысу. Он сказал, послушай, как ты можешь крыть эту гадость? Отвали. Безлобно отмахнулся Роман и зажег спичку. Это лакричные сигары, которые имеют особый, особый пикантный аромат. Мне их брат привез с Кубы. Евгений Хмыкнул. Не знаю, что ты там нашел в них пикантного, но, на мой взгляд, твои папиросы воняют хуже трусов осенизатора. Так что же там было такое на этом семинаре? Спросил Роман, решив сменить тему. Он с наслаждением затянулся и выпустил дым, откинувшись на сиденье. Лицо Евгения расплылось в улыбке. Помнишь того, придурка, новенького? У него еще фамилия такая звучная, Галимов. Михаил Галимов. Так вот, Громов как раз три скрации прервал Евгения на полусловие. Роман нажал на кнопку Включить и приложил. Указательный палец к губам. Евгений замолчал. «Седьмой! Я третий! Седьмой!» Послышалось в рации. «Я на шоссе 62!» «Несколько километров от развилки в сторону Гриднева требуется помощь!» Рацию могла. «Опа!» Проболучал Роман, положив рацию на приборную доску. Легок на помине. «Ну, поехали!» Тучи нехотя рассеивались. Из мрачновато-серых постепенно превращаясь в фиолетовые а затем и вовсе их синее. Первые лучи солнца осторожно щупали влажную землю, словно пробуя ее на вкус. Так человек, перед тем как окунуться в озере, пробует воду пальцами ног. По пустынной дороге мчалась темная синяя пятерка. За рулем был Ярик. Рута сидела рядом и нервно покусывала губы. Дмитрищ расположился на заднем сиденье. В мысли Ярика лихорадочно метались в голове. Словно запертые в ловушке крысы. Юноша смутно осознавал, что на этот раз они влипли по-настоящему. И что самое паршивое, он не видел абсолютно никакого выхода из создавшейся ситуации. Наркотики, угон машины, ограбление бензоколонки, бойня в закусочной, убийство легавого. Продолжать? И хитро напоминал время от времени холодный внутренний голос. И Ярик всеми парами кожи ощущал. Как его охватывает паника. Он не переставал думать о том, выжил ли тот толстяк, котором он распорол яйца. Эх, сейчас бы вернуться на несколько месяцев, несколько деньков назад, когда Митрич связался с этим мудаком Хохой. Знал бы Ярик, чем обернуться им обоим про делки Митрича с наркотой. Он не задумываясь, накострял бы своему брату по шее. Плевать на его авторитет. Шок медленно проходил. Ярику вернулась в способность здраво рассуждать. Правда, тупая боль в руке доставляла много хлопот. Но раны он займется позже. Проанализировав обстановку, он пришел к нетешительному выводу, что А. Их наверняка уже ищут менты. И если они будут болтаться на этом шоссе, как дерьмо прорвив, то схватить их всего лишь вопрос времени. Он Б. Он имеет еще раненых, им нужна помощь. В. Самое оригинальное. Ехать им, собственно, некуда. Разве что бросить машину, завернуться в саван и тихо ползти на ближайшее кладбище. И чего им вообще сбрело в голову тащиться в Красноярск? Вот такой расклад. Такой, мать его, иди гребаный раскладик. Чтоб я сдох. Лихорадочно думал Ярик, сжимая скользкий от пота и крови руль. Куда мы едем? Тихо спросила Рута. Пока вперед, механическим голосом произнес Ярик. На заднем сиденье завозился Митрич. После того, как он расправился с милиционером, он вкатил себе еще одну дозу, и на его лице снова появилось то знакомое Ярику блаженное идиотское выражение. Некоторое время до Ярика относилось бессвязное бормотание брата. И лишь спустя некоторое время он понял, что Митрич разговаривает со своим пауком. Вдоволь наговорившись, Он откупорил бутылку виски и теперь изредка охлебывал прямо из горлышка. Впереди показалась вывеска, гласившая «Гриднев, восемь». Ярик успел обратить внимание, что какой-то юный дизайнер, обладающий незавредным чувством юмора, зачеркнул струей из баллончика краской «ГР», сверху написав кривыми буквами «ХУ». «Ну что, капитан?» – спросил он, Дмитриевич, «какие планы?» «Чего?» – раздался будто плавающий голос Дмитрича. «Чего? Куда едем, Дмитрич? Ярик повысил голос. «Едем!» – вновь переспросил Митрич, и Ярик с трудом удержался, чтобы не бросить руль и не предложить его. «Едем, Дмитрич, едем, черт тебя дери!» «Вместе с твоим долбанным героином!» «Куда нам ехать? Можешь ты сказать или нет?» – заорал он. Дмитрич приподнялся на сиденье. «У нас большой выбор!» «Или ты предлагаешь вернуться назад?» Голос его звучал почти нормально, и Ярик немного успокоился. «Нет, конечно, менты уже ждут нас, и давай завязывай с Ширяловым. Сейчас не место и тем более не время. Ты суешь свой симпатичный нос в дело, которое тебя совершенно не касается», – отозвался Митрич. «Нет, Митрич, теперь оно касается нас обоих. Или ты думаешь, что я шатаюсь с тобой от безделия? Какого черта? Шмель Хоха ничего не имеет против меня. Я вообще не знаю, на кой хрен я с тобой нахожусь. Ярик внезапно поймал себя на мысли, что никогда не позволял себе разговаривать, подобно Антоне с братом. Однако ситуация была не та. Дмитриевич все еще находился под кайфом, поэтому едва ли придавал значение гневным фразам Ярика. Дмитрич неожиданно рассмеялся. Ярик, ты представил себе ситуацию. Предположим, только на секунду. Я склеиваю ласты. Остаешься ты. Истекает срок уплаты долга. Думаешь, мель поверить тебе, что ты – это ты. Ярик замер. «Надеюсь, ты пошутил, Митрич?» – процедил он сквозь зубы. «Потому что у меня руки чешутся, начистить тебе рыло. Хочешь повесить на меня свой должок? Не выйдет». Митрич осторожно пощупал нос, затем сохнул языком. «Ладно, не кипятить».